Глава третья В коридоре послышались гулкие шаги, потом звякнули ключи, загрохотали засовы, пронзительно заскрипели дверные петли. За Ивановым пришли. Полутемными, едва освещенными слабыми лампочками-переходами его повели по обычному маршруту. У каждой новой решетки лицом к стене. Все как обычно. Через десять минут Иванов стоял уже под знакомой дверью, выкрашенной в ядовито-зеленый цвет. Майор Трофимов встретил его все той же вежливой улыбкой и тем же иронически веселым блеском в глазах, как радушный хозяин кабинета жестом указал на стул против стола. Иванов занял положенное место, удивленно посмотрел на майора Трофимова. Иванову показалось, что улыбка у майора сегодня мягче, а глаза теплее. Поскольку майор Трофимов умел хорошо владеть своим лицом, Иванов подумал, — Эти легкие, но очевидные изменения что-нибудь дозначат. В противном случае их просто бы не было. Иванов молча смотрел на Трофимова. Майор закурил и по обыкновению предложил сигарету последственному. Иванов по обыкновению же отказался. Трофиму пододвинул к нему коробку конфет. «Угощайтесь, Олег Иванович, сахар, знаете, не помешает, когда трудится мозг». От конфет Иванов не отказался, и вообще ему в последнее время хронически хотелось шоколада. Улыбка тронула лишь краешки губ майора. «Как вообще ваши исследования продвигаются?» Этот вопрос вызвал у Иванова легкое беспокойство. Иванов пытался, сколько можно держать тайне, что продолжает свои разработки. Он опасался за огрызок карандаша, который у него вполне могли отнять. Иванов тоже хорошо владел своим лицом и своими эмоциями, поэтому старался не выдать беспокойства. Что вы имеете в виду? Трофимов открыто улыбнулся и подвинул коробку еще ближе к Иванову. «Неужели вы полагаете, Олег Иванович, что мне неизвестно, как вы проводите свой вынужденный досуг?» «Как?» Это был по меньшей мере странный вопрос или просто риторический. Майор держал себя совсем по-приятельски. «Не докладывали уже, что у вас в камере все стены расписаны, формулы, формулы, формулы, несмотря ни на что вы истинный ученый». Иванов пожал плечами и взял еще конфету. Майор аккуратно стряхивал пепел в пепельницу. Ивановы всегда были симпатичны, аккуратные люди. Майор спросил, тот огрызок карандаша, что вы прячете, еще не совсем исписался? Иванову трудно было сохранить невозмутимый вид. Какой огрызок? Майор откинулся на спинку стула и смотрел на Иванова неподражаемыми веселыми глазами. А Иванов смотрел на него. В эту минуту Иванов подумал, что веселые глаза майора очень даже способны выглядеть жестко, холодно, пронизывающе. Но глаза стали еще теплее. — А тот, который я вам подкинул, вы? — майор усмехнулся. — А вы разве верите в такие счастливые случайности? Верите в чудеса? но вы же рискуете теперь трофимов пожал плечами, вся наша жизнь сплошной риск вы не находите пожалуй кивнул иванов майор этот умный человек стал ему еще симпатичнее. более того продолжал трофимов ловко пуская колечки дыма в потолок. Не всегда даже бываешь уверен, когда больше рискуешь, совершая запретное действие или не совершая его. Вот случай с вами, например. Он не договорил, и Иванову оставалось только догадываться, какой пример в его случае хотел привести Трофимов. Иванов догадался. Слова майора только подтверждали. Иванову осталось недолго томиться в этих стенах. Глаза Трофимова жили своей отдельной жизнью на бесстрастном лице. То насмешливые, то иронические, то уважительные. Даже, несмотря ни на что, они вдруг насторожились. «Я пойду еще дальше». Майор выдвинул ящик стола, достал из него толстый новый блокнот и новенькую шариковую авторучку. «Каких по дешевке в любом киоске можно купить килограммами». Но это же настоящее чудо и богатство — обыкновенная шариковая ручка. И положил все его вожделенные вещи возле открытой коробки конфет. Иванов скинул на него удивленные глаза. «Вы идете на нарушение инструкций?» Трофимов снисходительно улыбнулся. «Ну, не будете же вы в самом деле, вы умный человек, кончать жизнь самоубийством с помощью этой авторучки». — Я думаю, она вам понадобится для другого дела. Иванов, покосившись на дверь, будто опасаясь, что охранник сейчас заглянет в кабинет и увидит на столе бесценную авторучку, быстро взял эту авторучку и сунул себе в рука. Трофимов опять улыбнулся, но ничего не сказал. А Иванов поинтересовался. — У меня появились друзья там и он указал пальцем на потолок. В глазах у майора опять мелькнула настороженность. «Вы стали популярны с некоторых пор», — ответ был слишком уклончивый, и Трофимов, видимо, решил чуть-чуть прояснить ситуацию. «Я не выдам государственной тайны, сказав вам, что там...» — он тоже показал на потолок. «Друзья у вас были с самого начала». Иванов оживился, глаза его возбужденно заблестели. Он переплел пальцы рук и громко захрустел суставами. Вот оно, наконец! Стало теплее, стало даже горячо. Есть, есть еще умные люди в стране, а не только честные, не только преклоняющиеся перед буквой с закона, идиоты. Майор Трофимов продолжал я не говорю что вашей деятельностью давно интересуется один из отделов фсб в этой организации вообще очень широкие интересы особенно любопытствуют они насчет ваших научных изысканий эти белые воротнички короче вы должны понимать меня да конечно я не думал над этим однако если подумать то они естественно не могли мною не интересоваться. — Вот видите, — кинул Трофимов, — об этом даже не стоит говорить. Не буду я говорить и о том, что в ЦРУ, в их образно выражаясь блоке памяти, заведена ячейка под ярлычком «Иванов О.И». Даже так, без особого удивления, воскликнул Иванов. А есть и новые сведения. Израильская разведка проявляет к вашей персоне интерес, даже пытается интриговать вокруг вашего имени. Видимо, э -э, впрочем, вам неизвестны их методы, да и не нужно их знать. Вы в другой сфере, и цели у вас свои. То, что иностранные разведки проявляют к нему интерес, все-таки несколько впечатлило Иванова. Он не знал, впрочем, что иностранные разведки проявляют интерес абсолютно ко всему, что всплывает на поверхность на территории бывшего СССР, начиная от политических разоблачений и думских анекдотов, кончая пустыми книгами молодых инфантильных авторов. А уж ученого-медика, столь оскандалившегося, не заметить? «Надо же!» — не без гордости заметил Иванов. «Там, за бугром, так скоро оценили меня, черного Гиппократа!» И добавил сожалением. «А у нас, не скажите!» — покачал головой майор Трофимов. «Тот отдел ФСБ не оригинален. Я вот сижу перед вами и представляю собой определенные круги». Бровь Иванова поползла вверх. То за круги?» Взгляд майора стал жестким, напряженным. «Есть весьма влиятельные люди, как бы это правильнее сказать, заинтересованы не столько в результатах ваших исследований, сколько в ваших услугах». «Продолжайте», — подстегнул Иванов, видя, что собеседник в чем-то засомневался и замолчал. Трофимов посмотрел на него изучающе. «Не слишком ли много, — я сказал вам для первого раза?» «Нет. Я давно ждал этого разговора». «От меня?» Удивление майора было искренним. «От вас». Трофимов развел руками. «Мне казалось, по моему лицу ничего нельзя прочесть». «Это так», — кивнул Иванов. Но в вашем отношении ко мне я сразу почувствовал дальний прицел. Я разве не прав? Правы, конечно, и даже то, что ваше дело веду с некоторых пор я, не случайность. Уж коль разговор зашел о таких материях, Иванов позволил себе даже откинуться на спинку стола. Хорошо, так что же это за люди? Майор улыбнулся. Меня радует ваша реакция. Иванов улыбнулся в ответ. И вы бы реагировали так же, посидев несколько месяцев в камере. Трофимов кивнул. Речь идет пока об одном человеке. Я его не стану сейчас называть. Он, наверное, крупный чиновник? В прошлом, Олег Иванович, из военных чинов. А сейчас он просто богатый человек и с большими связями иванову очень нравилась беседа и он болен я догадываюсь трофимов неопределенно повел плечом в самом ближайшем будущем вам предстоит встреча с этим человеком а потом потом как договоритесь а все это Иванов обвел взглядом стены кабинета, имея в виду, конечно, всю тюрьму. — Майор правильно его понял. Я же вам сказал, что этот человек со связями. Но у Иванова еще были сомнения. И вся эта шумиха в прессе, все эти репортажи по телевидению, все это будет как бы не в счет, и даже ФСБ. Глаза майора стали ироническими, они успокоились. — Ничего невозможного нет, Олег Иванович. А насчет ФСБ? — Так они скорее союзники, чем противники. С белыми воротничками всегда можно договориться. У них хорошо развито чувство выгоды. — Выгоды для кого? — не понял Иванов. — Для себя или для государства, на безопасность которого они работают? — Рафимов слегка наморщил нос, скажем так, и для себя, и для государства, на безопасность которого они работают. Сами посудите. Если вас усматривают выгодные перспективы и американцы, и евреи, что, впрочем, почти одно и то же, то почему же не увидят наши белые воротнички? — Конечно, — согласился Иванов. — Не совсем же они тупые. Трофимову явно понравился этот камешек, запущенный в огород ФСБ. «Так приятно общаться с умным человеком. Полагаю, вам немного осталось томиться здесь. Может, даже времени как раз на то и осталось, чтобы переписать в этот блокнот ваши прекрасные граффити со стен».